Параграф шестой. Квантовое бессмертие глазами переживших. Ну а в этой главе мы с вами найдём поставленные самой природой индивидуально сознательные эксперименты, которые доказывают что-то только тем, кто стал их невольным участником. Это удивительные истории. И стартую повествование я традиционно по нарастающей. Начнём обстрел с рогатки и закончим гаубичными залпами. Я живо помню, как попал в автомобильную аварию, когда был очень маленьким, может быть, в 3 или 4 года. Может быть, даже младше, потому что я не помню, чтобы моя младшая сестра была с нами. Я сидел на заднем сиденье на светофоре, когда автомобиль моей семьи с такой силой ударили в зад, что мы врезались в машину впереди нас. Я помню, как мои родители потом стояли возле машины и смотрели на повреждения. Я спрашивал об этом своих родителей, и они сказали, что наша семья не попадала ни в какие автомобильные аварии, пока мы росли. Я не верю, что это какой-то сон, потому что я не помню свои сны, и они никогда не казались настолько реальными. Иногда я задаюсь вопросом: "Не умер ли я в тот день?" Beef Fusion. Я помню, как меня сбила машина, когда мне было около 10 или 11 лет. Я переходил улицу с пятью полосами движения в северной части лагуны Бич, и красная машина сбила меня. Я взлетел на 10 футов, приземлился на плечо и шею, но единственное, что у меня было, ушиб бедра, вывих плеча, глубокий синяк на плече и несколько порезов. Я помню, как пришёл в себя, переполз к дороге, чтобы подобрать ключи, и снова потерял сознание на дороге. Но я чувствую, что мне тогда Всё-таки не удалось выбраться с улицы, потому что я отчётливо помню сон, который мне снился, когда я был в отключке. Сон был примерно таким. Я лежал на улице и смотрел на улицу вниз с холма рядом с заправочной станцией. Женщина кричала и плакала. Баскетбольные команды с пляжа стояли на тротуаре и смотрели на меня в шоке, не помогая. Затем пара медики перестали разговаривать, как они разговаривают, пытаясь реанимировать человека. Потом всё погрузилось во тьму. Я очнулся в больнице рядом с мамой и отчимом. Раньше я никогда особо об этом не задумывался, но теперь думаю, может быть, я действительно умер в одной реальности. Но моё сознание было втянуто в другую, в которой я сейчас живу. Indigo Apples. Я погиб в дорожной аварии. История такая, очень странная. Я врезалась в дорожный барьер под дождём. Или не врезалась. Я прошла через пункт взимания платы за проезд и начала ускоряться, чтобы снова влиться в поток машин. Скорость была уже приличная. Вдруг в какой-то момент машина начала вращаться. Я закричала, машина столкнулась с барьером. Я закрыла глаза, готовись умереть, а затем Никакого удара не было. Я в замешательстве открыла глаза, вцепилась в руль и поняла, что еду прямо по шоссе в 25 милях дальше по дороге. Я чётко помню, что моя машина начала вращаться после заноса. Что вокруг было много других машин, но когда я открыла глаза, то некоторое время была на дороге вообще одна, прежде чем увидела первую машину. Я была полностью сбита с толку и только чуть погодя начала видеть машину на другой стороне дороги и в зеркале заднего вида. Дальше все было обычно, я съехала со следующего съезда и прибыла домой. Но теперь каждый раз, проезжая через этот пункт взаимания платы в Нью-Джерси, я вспоминаю все и не понимаю, что тогда случилось, почему я не разбилась и оказалась так далеко на шоссе. Historical Word 82-84 Комментарий А у меня два года назад был случай, когда я поворачивал налево на автостраду на съезде и отчетливо помню, как машина проехала на красный свет и поехала прямо на меня. А затем следующее, что я помню, снова стою на светофоре, ожидая поворота, почти как будто кто-то нажал перемотать назад. Это случилось около восьми лет назад, когда мне было двадцать шесть. Я тогда ездил на велосипеде на работу. В тот день, прежде чем отправиться домой, я свернул свой джемпер и прикрепил его на багажник велосипеда, как я часто делал, отправился в путь и вскоре добрался до небольшого перекрёстка, которым был мне очень хорошо знаком. Дальше передо мной была развилка. Слева ровная дорожка, которая вела к пешеходной зоне и магазину. Справа крутая и холмистая местность, представлявшая собой часть оживлённого автобусного маршрута. И я часто выбирал именно этот путь, потому что любил мчаться вниз по склону и чувствовал себя вполне уверенно и безопасно на своём велосипеде. Более того, я увидел коллегу на велосипеде в том же направлении, хотел догнать и сказать привет-пока, проносясь мимо. Поэтому я повернул направо. Я сделал выбор, и я его помню. Следующее, что я помню, вдруг все стало очень ярким, я был буквально ослеплен и почувствовал толчок, меня сбросило с велосипеда. Когда я сел, почти не пострадав от падения, то увидел, что нахожусь слева от перекрестка, на пешеходной дорожке. Кто-то из прохожих спросил, все ли со мной в порядке, и я машинально сказал, что все в порядке, и поблагодарил. А осмотревшись, понял причину падения. Рукав моего джемпера выпал из пружинного зажима багажника — и попал в велосипедную цепь и звездочку, что и сбросило меня с велосипеда. Но я был уверен, что повернул направо. И если бы я повернул направо, то мой рукав джемпера и мое падение привели бы к настоящей катастрофе, так как я бы мчался вниз с холма вместе с автобусами и машинами. Еще одна интересная вещь заключается в том, что после этого события моя жизнь значительно изменилась, в основном к лучшему. В то время у меня все было не очень хорошо, по разным причинам. Но с того момента мне кажется, что я изменился и получил словно ещё один шанс в жизни. У меня мурашки бегут по коже, когда я думаю обо всём этом. Shine Pebo 77. А вот комментарий человека, у которого подобные случаи привёл к совершенно иному повороту судьбы. Со мной было так. Я был в расстроенных чувствах, когда вёл машину по двухполосному шоссе, по которому ездил сотни раз. И потом пронёсся сквозь знак стоп, пересекая четыре полосы поперечного движения. В момент столь опрометчивого пересечения я посмотрел направо и увидел белый трейлер. Я знал, что он ударит меня, поэтому закрыл глаза и приготовился к удару. Но когда я открыл глаза, то обнаружил, что благополучно пересёк перекрёсток. Оглянулся и увидел трейлер, продолжающий свой путь. Мне повезло? Но после этого моя жизнь начала разваливаться. Люди вокруг меня вели себя по-другому, казалось, я всех раздражаю. Моя супруга бросила меня, мой бизнес потерпел крах, у меня нашёлся преследователь, и я был вынужден переехать. Прошло 7 лет, прежде чем я стабилизировался. Я не суеверен и не религиозен, но я не могу сказать, что произошло в тот день. Как будто я поехал покататься, а вернулся не в свой мир. Всё здесь выглядело так же, но всё было по-другому. Когда я был намного моложе, я был на школьной экскурсии и видел, как дети ради забавы прятали головы в снег. Я подумал, что это весело, побежал и прыгнул головой вперед в снег, что было довольно плохой идеей, потому что я услышал громкий треск в шее, и все стало пустым. Затем наступил момент пробуждения, который, вероятно, знают люди после операции. Сначала вы начинаете слышать голоса вокруг себя и спрашиваете, где я, что я. И через несколько секунд внезапно вспоминаете свою жизнь. Кто вы, ваши воспоминания и так далее. Короче, я медленно открыл глаза и оказался на дороге, что странно, потому что я прыгнул в снег на обочине дороги. Никому вокруг меня на самом деле не было дела до меня. И я со всеми просто нормально поехал домой. И никто никогда не упоминал ни о чём таком в автобусе, когда мы возвращались. В то время это не казалось мне таким уж странным, но когда я смотрю на случившееся сейчас, отсутствие заботы со стороны учителей представляется мне довольно странным. Я имею в виду, что каждый учитель всегда боится иметь под присмотром много детей, чтобы быть уверенным, что с ними ничего не случится. Но их совершенно не взволновало, что маленький ребёнок потерял сознание и оказался на проезжей части. Они не оказали мне первую помощь, не помогли встать, словно ничего не произошло. Я также должен сказать, что с тех пор я чувствую себя немного странно, как будто мне здесь не место. Мир кажется другим в какой-то маленькой детали, на которую я никак не могу указать. Загдзин. Мне было 4 года. Был солнечный летний день, и вся моя семья посещала местный бассейн. Это был открытый бассейн, в который мы всегда ходили, но тогда я не умел плавать. И мне всегда приходилось пользоваться поплавками, когда я хотел присоединиться к взрослым. Большую часть времени я проводил в детских бассейнах, а на короткие промежутки времени брал с собой надувной круг и плавал в бассейнах для взрослых, когда набирался смелости. Мои родители всегда были рядом со мной, когда я ходил купаться, но в те времена, я думаю, они не так пристально следили за безопасностью на воде, как сейчас. В тот день, после того, как я поиграл в детских бассейнах, мне захотелось пойти во взрослый бассейн со своим надувным кругом и попрыгать. Там было много людей, и когда я пробрался на середину бассейна, то проскользнул в свой круг. Я опустился на дно. Я был едва 1 м ростом, и я могу только оценить глубину бассейна, где я утонул, в 1,6-1,8 м. Я помню, как изо всех сил пытался подняться, но я не умел плавать и просто остался на дне бассейна. Я мог только затаить дыхание и видеть, как люди проплывают надо мной. Я пытался дотронуться до них, надеясь, что они заметят, что я там. Но все они были слишком высоко. Поэтому я решил попытаться добраться до края бассейна, но у меня начались конвульсии от нехватки воздуха. И в какой-то момент я внезапно перестал чувствовать потребность в кислороде. Я помню, как шёл к стене под водой, а потом следующее, что я помню это то, что я проснулся у бассейна с моей матерью. Я спросил ее, что случилось? Она вытащила меня из бассейна? Я не хватал ртом воздух, меня не рвало водой, я был в полном порядке. Моя мать странно испуганно посмотрела на меня и не поняла, о чем я вообще говорю. С тех пор я постоянно думаю об этом дне. Я рассказал об этом лишь нескольким людям, но большинство заявили, что я, вероятно, просто вздремнул у бассейна и видел сон. С тех пор я больше не спрашивал об этом своих родителей. Не знаю почему. Но думаю, что если бы они не казались испуганными моим странным вопросом, то, возможно, я бы тоже думал, что мне это просто приснилось. Но у меня всегда была мысль: а что если я утонул в другой реальности и каким-то образом моё сознание перенеслось в эту? Теперь я умею плавать. Обновление. Я ранее опубликовала это в другом форуме, но пост был удалён, поскольку одним из правил там было никаких детских историй. Однако перед тем, как он был удалён, я успел поговорить в комментариях с другим пользователем, который ранее тонул, но его спасли, и его опыт был до жути похож на мой, в том смысле, что у него был отчётливый момент, когда борьба за воздух прекратилась, и ему показалось, что дышать больше не нужно. Очевидно, я не могу всего этого доказать. Это было 35 лет назад в другой стране, и я не ожидаю, что кто-то поверит моим опыту, и публикую это больше в образовательных целях, чтобы посмотреть, может ли кто-нибудь ещё сказать мне, что чёрт возьми могло со мной случиться. Пара. Этот случай произошёл лично со мной давно, в 1981 году. Ещё когда мы жили в России, на Урале. Я вместе с другими первокурсниками строительного института оказался в колхозе. В первый же вечер мы собрались в клубе, куда поселили часть наших, и устроили пьянку за прибытие и знакомство. К сожалению, девушек у нас не было, поэтому часа в 2 ночи все уже начали расходиться. Мне нужно было на другой край деревни. Попутчиком оказался Алексей. Мы едва познакомились, и я помню только, что он был постарше и уже вернулся из армии. Ночью в деревне хоть глаз выколи, ни одной лампочки. Днём не переставая моросил дождь. В вечеру гризище было по колено, и во всю светила луна. Идём мы с Алексеем болтая, так с дороги и сбились. Вышли на окраину, пришлось возвращаться. Помню, шли вдоль какого-то забора и оказались на перекрёстке. Справа к улице примыкала широкая дорога, уходящая куда-то в поле. На перекрёстке мы замерли, потому что по дороге в нашу сторону неслись две здоровые тени. В первую секунду я даже принял их за лошадей, но, приглядевшись, понял, что никакие это не лошади. По весь дух к нам бежали две собаки. Лохматые, вроде кавказских овчарок, но значительно больше. Не стану врать, что я не испугался или испугался немного, да я чуть не умер от ужаса. Бежать бесполезно, до них оставалось метров двадцать, через секунду догонят. Алексей вдруг присел и закрыл голову руками. Я автоматически последовал его примеру, присел на корточки и спрятал голову между колен. Ещё услышал, как он кричит: "Береги горло!" Невероятная глупость упасть перед атакующей собакой. Почти всегда это верная смерть. Но я согнулся как мог, руки положил на затылок и, желая сжаться ещё сильнее, так надавил, что голова сразу же поплыла. Я из-за этого упал на бок и открыл глаза. Никаких собак не было. Было пасмурное утро, и вокруг толпился народ. Наверное, вся деревня. Кстати, я не сильно удивился, что уже утро, решив, что просто отключился. Я сидел метрах в пяти поодаль, и на меня никто не обращал внимания. Обойдя людей, я увидел, вокруг чего они толпятся. На земле лежали два человека, накрытых какими-то тряпками, и одним из лежащих был я. До сих пор убежден, что увидеть себя мертвым страшнее всего на свете. Этот ужас словами не опишешь. В полнейшей панике я бросился бежать оттуда, через огороды, затем вдоль реки. Потом река вильнула в мою сторону, я полетел с обрыва и по мокрой глине съехал в воду. Вода была ледяная. Холод был такой, что закололо сердце, я еле вынырнул. Еще секунда, и я бы вдохнул под водой. Кое-как вылез на берег и только там понял, что на небе луна. Признаюсь, мне было абсолютно наплевать. До деревни оказалось больше километра. Я каким-то образом нашёл дорогу и вернулся назад в клуб, где все в повалку спали. Укрылся чьими-то куртками, согрелся и заснул. А на утро всех разбудили, так как нашли Алексея. Все ходили на него смотреть, и я тоже. У него было разодранное горло и изуродованное лицо и отгрызены несколько пальцев. Собачьи укусы были по всему телу накрывали его тряпка, которую я уже видел. Познее меня несколько раз допрашивали, но я твердил одно: с Алексеем мы разошлись, и я ничего не видел. Прошло уже больше 20 лет. Иногда я не могу отделаться от этих воспоминаний, но потом они, слава богу, проходят. Зарыв 1. Прежде чем рассказать свою историю, Я хочу, чтобы вы, ребята, приняли во внимание, что английский не является моим родным языком, поэтому может быть несколько ошибок. То, что я собираюсь рассказать, я никому не рассказывала, за исключением одного случая, когда я записала свою историю и отправила её в подкаст в моей стране. Но сначала небольшая предыстория. Я родилась с болезнью сердца, из-за которой моё сердце иногда бьётся очень быстро, а иногда это заканчивается чем-то вроде сердечного приступа. В некоторых случаях, когда это происходит, я попадаю в отделение неотложной помощи на несколько дней. Несколько лет назад у меня случился такой сердечный приступ, во время которого по дороге в больницу я почувствовала, что скоро умру и смирилась с этим. Не потому, что хотела умирать, а просто была готова и уже совсем не боялась. Но несколько часов спустя, понятия не имея, остановилось моё сердце или нет, я проснулась и чувствовала себя не очень хорошо. Но Вместе с тем было ещё и другое ощущение. У меня появилось странное чувство в животе, которое мощно указывало мне на то, что в мире что-то очень не так. Было стойкое чувство, будто я пойманна в ловушку в чьём-то другом теле. Это очень трудно объяснить, но, может быть, кто-нибудь поймёт. В любом случае у меня не было с собой моего телефона, но я захотела позвонить своему парню, чтобы рассказать ему, что случилось и что со мной всё в порядке. Взяла чужой и по памяти набрала номер, который был у меня в голове. Я наизусть помню номер своего парня, моих родителей и моих сестёр. Когда он поднял трубку, я почувствовала трогательное облегчение, услышав его голос. Я быстро заговорила, сказав ему что-то вроде «Привет, это я. Я просто хотела сказать тебе, что у меня снова были проблемы с сердцем, и я в больнице, и сейчас все в порядке». Я ожидал ответ, типа «Я приеду, как только смогу». Но вместо этого получила. «Слушай, мне жаль, что ты в больнице, и, похоже, ты действительно знаешь меня, но я понятия не имею, кто это». Сначала я подумала, будто он шутит, поэтому сказала «Кончай, это я, Лиза, твоя девушка». Я приготовила ужин для тебя и твоей дочери 2 дня назад. Давай уже прекращай свои шутки. Он ответил самым серьёзным голосом. Я женат на имя. И я не знаю, кто ты. Пожалуйста, никогда больше мне не звони. Я была в полнейшем шоке и не могла понять, что происходит. Я знала, что он развёлся со своей бывшей женой за несколько лет до того, как мы встретились. А когда я вернулась из больницы домой, увидела, что вещи в моей квартире стали другими. Некоторые вещи отсутствовали или поменялись местами, например, картины и тому подобное. Я решила проверить Facebook своего парня, и оказалось, что мы там даже больше не были друзьями. И там действительно было сказано, что он всё ещё женат на своей бывшей жене. Он меня не знал. А я знаю о нём и его дочери то, чего никак не могла бы знать, если бы мы не встречались. У меня до сих пор трудно передаваемое ощущение, что я нахожусь не в том теле, что вокруг что-то очень неправильно. Моя теория заключается в том, что я действительно умерла и каким-то образом проснулась почти в той же жизни, хотя я понимаю, что это полное безумие. Большая часть моей жизни осталась той же самой, что и была, если речь заходит о моей семье, но некоторые мои знания не совпадают с новой реальностью. В моей старой жизни моя мама умерла, когда ей было 44 года, а в этой жизни она умерла, когда ей было 50. После потери моего парня, которого я всё ещё глубоко люблю, и пробуждения в этом, как мне кажется, другом мире и в другой жизни, я боролась с депрессией и пыталась научиться жить тут. И вот около 2 месяцев назад я зарегистрировалась в Тиндер, и там появился мой парень. Мы совпали, познакомились и в настоящее время встречаемся. Он меня не помнит, в то время как у меня есть целых шесть месяцев воспоминаний о том, как мы были влюблены и прекрасно проводили время вместе. Он сказал, что узнает мой голос, но не может узнать мою внешность. Я еще не сказала ему про все это и про тот мой звонок, что это была я. Я не уверена, что скажу, он ведь наверняка подумает, что у меня проблема не только с сердцем, но и с головой. Нюрэнс энд кафе. Позвольте мне начать с предупреждения. Это будет долгое чтение. Я собираюсь напечатать то, что носил в себе последние 24 года, и мало говорил об этом с тех пор, как был ребенком, и уж точно никогда не рассказывал ни на каком публичном форуме подобном этому. Вы вольны мне не верить, мне все равно, я даже призываю вас сомневаться во всем». Я печатаю это сообщение, потому что повзрослев и потратив более двух десятилетий на то, чтобы выстроить свою жизнь в меру своих возможностей, я взвалил на свои плечи огромный груз, который ни психотерапевт, ни психиатр не рассматривают иначе, как метод подавления воспоминаний в лучшем случае и как сумасшествие в худшем случае. Я не виню вас, если вы сделаете те же выводы. Я печатаю это с единственной целью попытаться сбросить тот груз, который я нёс, и двигаться дальше по жизни налегке. Это скорее личное очищение, чем попытка подвесить интригу перед рассказом. И даже если никто не прочтёт это сообщение до конца, даже если оно будет похоронено среди бесчисленных постов, я по крайней мере избавлюсь от невысказанности. Я не отсюда. Под словом «здесь» я не имею в виду конкретное место, где я сейчас живу. Я имею в виду тот мир, где живет любой из нас. Любой, кто читает это прямо сейчас. Прошло всего несколько дней после моего 30-летия, и это время года всегда поражает меня, потому что я пошел в Кендергатен, буквально детский сад, фактически представляющий собой в некоторых странах, включая США, систему обязательного образования, куда детей отдают перед поступлением в начальную школу. В свой день рождения, когда мне исполнилось 5. В то время я думал, что все так делают. Тебе исполнилось 5, и ты пошёл в школу. Я и не подозревал, что мой день рождения просто случайно совпал с первым днём посещения школы. А примерно через 2 недели исполнится 24 года с того дня, как весь мой мир исчез. Я родился в Сан-Диего и в детстве жил в бедном пригороде в жилом комплексе под названием «Лемон Вайн Апартментс», который был намного более убогой версией апартаментов «Лемон Вайн», пригород Сан-Диего. Мои родители были разведены, но дружили. Мать была молода, когда родила меня, и она была красива. Ей было чуть за 20, она мечтала стать моделью и регулярно ездила в Лос-Анджелес на фотосессии. У неё был более тёмный оттенок кожи, поскольку она была на четверть индианкой, и это придавало ей экзотический вид. В моей любимой маминой фотографии была та, на которой она рекламировала роскошное свадебное платье. Я обычно спал с этой фотографией, когда она уезжала в Лос-Анджелес, и я оставался со своим отцом, который работал в Сан-Диего. Родители разделили опеку надо мной довольно равномерно, и мы даже праздновали Рождество вместе всей семьёй, хотя не расстались, когда я был ещё малышом. Мой отец, его девушка, моя мама, которая была одинока, и я. Может быть, между ними всё было не так хорошо, как мне сейчас представляется, но мне было 6 лет, так что если за кулисами и была драма, они хорошо постарались скрыть её от меня. 17 сентября 1996 года Я гостил у родителей моего отца в Риверсайде, штат Калифорния. У них была небольшая ферма, где они разводили только кур, свиней и коз. Никакой романтики, видел лишь идей или овец. Зато у моей бабушки было несколько домашних хуток, которые ели семечки с руки, улетали и возвращались каждый год как по расписанию. Моему отцу тогда пришлось неделю работать по ночам, а мама была в Лос-Анджелесе. Так что я оказался с бабушкой и дедушкой. Школа в то время относились к подобным прогулам довольно спокойно. Меня просто отправили домой с глупыми заданиями, каких можно ожидать от школьника, который только что вернулся в школу после окончания летних каникул. 17-го был третий день, когда я гостил у бабушки с дедушкой, и мой дедушка велел мне быть осторожным на улице, потому что он видел гремучую змею и не был уверен, что она ушла с территории. И вот, поскольку никто не знал, куда делась таинственная змея, Шестилетний я решил отправиться на охоту за ней. Оглядываясь назад, я понимаю, что позволять шестилетнему ребёнку искать гремучую змею на ферме, вероятно, не рекомендовано ни в одном руководстве по воспитанию, но это были 90-е, и я думаю, дедушка с бабушкой на самом деле не ожидали, что я её найду. На территории поместья был лес, но мне не разрешали туда заходить, поскольку решили, что змея ушла именно туда. И я провёл весь день на улице, Играя в разведку джунглей на ферме, пытаясь выследить эту гремучую змею. К моему большому восторгу, когда я решил открыть распределительный колодец, для тех, у кого его нет, скажу, что он выглядит как зелёная электрическая коробка на обочине дороги. То гремучая змея была там. Она лежала, свернувшись калачиком, и с характерным грохотом вылетела прочь. Я тут же захлопнул двери и побежал в дом, чтобы сказать всем, что нашёл змею. Возможно, мои шестилетние воспоминания преувеличивают, но я почти уверен, что змея была по меньшей мере 900 футов в длину, ну, плюс-минус. Мне не терпелось рассказать дедушке, что я нашёл змею, чтобы он мог сделать то, что делал всегда пойти и застрелить эту тварь. Я вбежал в заднюю дверь дома, которая ведёт через прачечную в кухню, ни на что не обращая внимания, пока не повернул налево и не вошёл в гостиную ожидая увидеть там своих бабушку и дедушку, моего дядю и соседскую пару, поскольку все сидели в гостиной, где я оставил их. Только их там не было. И это была уже не та гостиная. Мебель была совершенно неправильной, жёсткой и незабываемо неудобной мебелью из твёрдых пород дерева, которую так любил мой дедушка, исчезло. Кофейный столик, который он сделал из пня исчез. Всё это было заменено пушистой мебелью. Там был какой-то трёхместный диван с цветочным рисунком. Телевизор находился не на том месте и был новее, чем знакомый мне старый телевизор моего дедушки в деревянном корпусе, стоявший на полу. Деревянные панели на стенах исчезли, и теперь стены были покрыты голубыми обоями. На деревянном полу лежал махнатый грязно-белый ковёр. Фотографии моего отца, моего дяди, меня, моих бабушки и дедушки Исчезли со стены были заменены картинами и фотографиями людей, которых я не знал. Как бы я ни был взбит с толку этим, ещё больше меня смутило то, что все взрослые пропали без вести. В моём шестилетнем мозгу я смирился с тем, что они, возможно, полностью перестроили дом, пока я провёл день в поисках змии, но я совсем не верил, что они все просто бросили меня. И я не видел, чтобы кто-то уезжал. Машина не приезжала. Поэтому я вышел через парадную дверь, которая примыкала к гостиной, подумав, что, может быть, они пошли к курам или свиньям, и увидел с крыльца, что курятник исчез, а свинарник потерял ограждение, да и свиней нигде не было видно. В этот момент я был вне себя от замешательства, и мне стало очень страшно. Я не хотел оставаться один». Соседи, которые были в гостях, жили прямо через грунтовую дорогу, поэтому я побежал по нашей собственной грунтовой подъездной дорожке через дорогу к их дому, предполагая, что они должно быть туда и направились. Я помню, как мне становилось всё страшнее и страшнее, когда я бежал к их дому, и я помню, как начал плакать, когда увидел, что их дом был не того цвета. Это был уже не тот выцветший жёлтый дом, каким он был раньше. Это был уже не тот дом даже по своей конструкции. Тем не менее, я постучал в дверь. Я помню, что в этот момент я довольно сильно плакал, потому что не понимал, что происходит, и вытирал лицо, которое было покрыто грязью после того, как весь день я копался под пнями и брёвнами в поисках змии. Когда дверь открылась, а мне открыла женщина в возрасте от 40 до 50 лет, которую я никогда раньше не видел, я просто начал безудержно рыдать. Всё, что происходит после этого момента, в значительной степени размыто, потому что всё было не так, как надо. Я знал, где я живу, я знал, где я ходил в школу, я знал, где жили мои бабушка и дедушка. Но я потом увидел людей, которые жили там, где жили мои бабушка и дедушка, и они не были моими бабушкой и дедушкой. Я их не знал. Я умолял их заставить моего дядю рассказать им, кто я такой, но моего дяди там не было. Через череду различных полицейских и людей в костюмах меня вернули в город, в котором я жил. После того, как я провёл, казалось, 10 часов в местном полицейском участке, пытаясь через них связаться со своими родителями. Я помнил номер своего домашнего телефона и даже сказал им, что мой отец будет спать после ночной смены. Но когда они позвонили по этому номеру, человек на другом конце провода заявил, что понятия не имеет, кто я и о чём они говорят. Меня попросили дать полицейским мой адрес, и я сидел в местном полицейском участке, пока полиция в моём родном городе ездила по моему адресу. Когда они наконец перезвонили в участок, то сказали, что название указанного мною жилого участка было неверным. Апартаментов Lemon Vine не существовало, и адрес, который я им дал, был в жилом комплексе под названием Merritt Manor. И в квартире номер, который я им дал, никто не жил. Я полагаю, что полицейские на тот момент действовали исходя из предположения, что я дал им неправильное название дома и неправильный номер квартиры, но на самом деле я там жил. Когда же меня наконец привезли в мой родной город, после того как полиция пару раз передавала меня из рук в руки, я наконец оказался там, где я жил. Вот и всё. Это действительно был мой жилой комплекс, но, как и всё остальное, он выглядел неправильно. Он был выкрашен в другой цвет, а на вывеске, на которой раньше было большое изображение лимона с надписью Lemon Wine, теперь было написано Merritt Manor. Я отвёз полицию именно туда, где я жил, и, как они и сказали, там никто не жил. С этого момента полиция попыталась связаться с соседями, все из которых знали меня, но никто из них не был мне знаком. Все люди, которые выходили из жилых домов вокруг меня, были не теми людьми, и они не знали меня. С этого момента полицейские пытались связаться с моим отцом, что должно было быть легко, поскольку он работал на город. Но ни один сотрудник с таким именем не работал в городе ни в каком качестве. Когда день превратился в ночь, я провёл бесконечные часы, сидя в полицейском участке, пока они пытались найти любого человека в мире, который бы знал меня. Я ничего не мог сделать, кроме как плакать и плакать и плакать. Женщина в костюме, которая, как я думаю, была либо детективом, либо просто кем-то, кто работал в то время в участке, сидела со мной много часов и пыталась успокоить меня. Она подарила мне плюшевую собачку, щенка далматинца, который был немного похож на одну из собак из ста одного далматинца, и сказала мне, что его зовут Спарки. Она сказала, что я могу оставить Спарки себе и что когда они найдут моих родителей, Спарки пойдет со мной домой и убедится, что я снова не потеряюсь. Она сказала, что он хороший пес, и он защитит меня, если я позабочусь о нем. А в это время они искали мою школу. Я сказал, что ходил в начальную школу Шони. Ее было легко найти, она была очень близко от того места, где я жил. Но школы с таким названием, как вы уже догадались, не существовало. Моя школа теперь называлась «Начальная школа Анза». В какой-то момент меня спросили, снимала ли полиция когда-нибудь мои отпечатки пальцев. И я сказал, что снимала. В детском саду, у всего моего класса полиция сняла отпечатки пальцев в школьном спортзале. Вот как раз для таких случаев потери детей. Неудивительно, что это им не помогло. Они не смогли найти моих родителей, моих бабушку и дедушку, моих соседей, мою квартиру. Они даже не смогли найти меня. Я был слишком мал, чтобы помнить, какой у меня номер социального страхования. Но я сильно сомневаюсь, что это имело значение. Они спросили о моём дне рождения и выясняли любую соответствующую информацию, которая могла бы помочь им выяснить, кто я и где моё место. Но ничего из того, что я им сказал, не дало никакой информации обо мне. В какой-то момент дня меня ненадолго отвезли в отделение неотложной помощи, так как полиция заподозрила, что я возможно получил какую-то травму головы. После осмотра врачи не нашли у меня ничего и меня отправили обратно в полицейский участок. В итоге в ту ночь я остался с кем-то. Я не совсем уверен, кто это был. Полагаю, кто-то из службы по уходу за детьми. Я не мог перестать плакать достаточно долго, чтобы по-настоящему сосредоточиться на том, что произошло. Наконец устав от плача, я заснул в полицейском участке, а потом снова плакал до тех пор, пока не заснул уже в доме, в котором оказался в ту ночь. И женщина, у которой я оказался, не та женщина, которая дала мне спарки. Делала всё, что было в её силах, чтобы успокоить меня. Я так крепко вцепился в спарки, что удивляюсь, как не оторвал ему голову. У меня не было фотографии моей мамы. Я не знал, что происходит. Мне было всего 6 лет, и то едва-едва Я жил там, где жил, и мои родители были моими родителями, а моя школа была моей школой, и все это исчезло в один день. В промежутках между приступами плача и пробуждениями я умолял вернуть меня домой. Я просил даму, у которой я остановился, попытаться снова позвонить моему отцу. В течение следующих нескольких дней меня допрашивали и допрашивали разные люди в разное время, в разных местах, в любое время суток. Полиция, следователи, люди из департаментов, названия которых я до сих пор не знаю, детские психологи все задавали мне вопросы. Я ходил взад и вперёд между полицейским участком и домом, в котором остановился, пока в конце концов кто-то не сказал мне, что по их мнению, они нашли моих родителей, и те едут за мной. Наконец-то я засобирался домой. Наконец-то всё это закончится. Наконец-то я смогу уйти от всех этих странных людей, которые снова и снова задавали мне одни и те же вопросы. Но когда эта пара явилась в полицейский участок, моё сердце упало в пятки, потому что они не были моими родителями. Но у них был сын, который пропал без вести, и я довольно точно соответствую его описанию. Женщина начала плакать, когда увидела меня, потому что сразу поняла, что я не её пропавший сын. Но в этот момент у меня уже не было слез, чтобы плакать. В конце концов, меня забрала служба по делам детей, и меня отдали в приемную семью, где я пробыл несколько месяцев. Полиция начала компанию, призывая всех желающих поделиться информацией обо мне. Они сфотографировали меня в полицейском участке для газет, чтобы показать в новостях. А я не отпускал с парки ни на секунду. Они не хотели, чтобы я держал его на фотографии, потому что у меня его не было, когда я потерялся, Но он был мне нужен, и я закатывал страшную истерику, когда кто-то пытался его забрать. Они заставили меня снова надеть одежду, в которой я был, когда меня нашли, потому что с тех пор мне дали новую чистую одежду. В те месяцы, которые я провёл в приёмной семье, родители пропавших детей много раз приходили в дом, чтобы узнать, был ли я их ребёнком. Я тогда не понимал, что происходит, пока не стал старше и не оглянулся назад. Потому что меня не просто выводили, а спрашивали пришедших: "Это твой ребёнок?" Нет, конечно, всё было очень деликатно в этом вопросе. Родители просто приходили познакомиться со мной, не поняв, что я не их пропавший ребёнок, часто уходили в слезах. Оглядываясь назад на все эти семьи, которые приходили ко мне в отчаянной надежде, что им вернут ребёнка, я ощущаю их боль и рухнувшую надежду. Это чувство сложно толком объяснить, что-то вроде чувства вины, как будто я хотел быть их ребёнком, но не смог соответствовать. Большинство из этих людей, вероятно, никогда больше не увидели своих пропавших детей. Это чувство вины было одной из причин, удерживавших меня в терапии во взрослом возрасте. Но, как я уже сказал, ни один терапевт никогда не поверил в мою историю. Наиболее распространённым убеждением, внушаемым мне, Всегда было то, что меня типа бросили в детстве, и я жил в доме, где со мной обращались жестоко. Выбросили на обочине грунтовой дороги посреди фермерских угодий, и я подавил все негативные воспоминания о своём прошлом. Я не остался в своей приёмной семье навсегда. В конце концов, хотя моё дело официально не было закрыто, мне нужно было начать ходить в школу, и мне нужно было удостоверение личности. Мне выдали свидетельство о рождении на дату, которую я назвал годом своего рождения, но день и месяц были указаны как 17 сентября, день, когда меня нашли. Я никогда не понимал, почему они просто не использовали день и месяц моего фактического рождения. Думаю, потому что они полагали, будто я на самом деле не знаю, когда родился. Хорошо, хоть моё имя не изменили. Я начал ходить в школу, но лишь время от времени. Один из детских психологов, который осматривал меня, рекомендовал не возвращать меня немедленно к полноценной учебной программе и заподозрил, что я страдаю какой-то формой посттравматического стрессового расстройства. Меня определили в специальный класс, и поначалу меня заставляли ходить в школу только два раза в неделю. В конце концов я начал ходить в школу на полный день. И ещё несколько раз менял приёмные семьи, а затем меня отдали на усыновление. На самом деле, мне никогда не говорили, что меня хотят усыновить. Так что я не уверен, как скоро после того, как меня нашли, это произошло. Просто через какое-то время люди начали приходить ко мне на встречу, на не уже не искали пропавшего ребёнка, а присматривали ребёнка на усыновление. Но я определённо не представлял из себя хорошего кандидата. У меня была история, в которую никто не верил и которую никто не мог проверить. А я настаивал, что мои родители в конце концов найдут меня, и у меня редко был день, когда я не плакал. У этой истории нет счастливого конца. Я больше никогда не видел своих родителей. И я был под опекой, пока мне не исполнилось 18 лет. Мои подростковые годы были полны правонарушений, и я даже недолго отсидел в чем-то похожем на колонию для несовершеннолетних в Сан-Диего под названием Чапараль. Я никогда не ходил в колледж и никогда по-настоящему... Не начинал налаживать свою жизнь, пока мне не исполнилось 24 года. Я не рассказывал об этом публично с тех пор, как я был ребёнком и пытался донести до всех, откуда я взялся. У меня всё ещё есть парки. Он уже старый и изношенный, но всё ещё в целости и сохранности. Он больше не белый, а тёмно-серый в оттенках. Он сидит на моём комоде и находится там всегда. Дополнение. Хотя я не поднимал этот вопрос публично, И не говорил об этом каким-либо масштабным образом. Я несколько раз рассказал эту историю в частном порядке людям, которые хотели послушать. Но в ответ по понятным причинам неоднократно получал один и тот же вопрос, в том числе от моего психолога. Поэтому прежде чем вы тоже его зададите, я постараюсь ответить на него сам. А вопрос этот звучал так: Что изменилось в нашем мире в сравнении с тем миром, откуда вы пришли? Мой ответ: Я не знаю. Меня всегда спрашивали о странах, штатах, законах, планетах, языках и так далее. Дело в том, что я действительно не знаю. Мне же было 6 лет. Континенты могли бы быть совершенно другими, и я бы понятия об этом не имел. Да ещё я не отличался особым умом в том возрасте. Я имею в виду, что отправился охотиться на гремучих змей. Я вообще тогда думал, что Калифорния это страна. Но могу сказать, что президентом Соединённых Штатов был не Билл Клинтон. Я не могу точно вспомнить, как его звали, хотя мы должны были выучить его в детском саду. Кажется, его звали Роберт или что-то в этом роде. И вот я уже хочу сказать Роберт Уильмер, но не поручусь за это. Вот такова моя история. Я сомневаюсь, что кто-нибудь прочтёт это до конца, и скорее всего, за 15 минут она будет похоронена на глубине 10 страниц. Но теперь Я снял это с моей души открытой и могу лечь спать, бросив этот вес. Дополнение 2. Я искренне не рассчитывал, что этот пост вообще будет замечен, поэтому лёг спать после публикации и не проверял до сих пор. Когда я закончу работу сегодня вечером, я постараюсь ответить на все вопросы в меру своих возможностей. Дополнение 3. Этот пост привлёк гораздо больше внимания, чем я ожидал. На момент этой правки уже более 300 комментариев и почти 1000 одобрительных лайков, а мой почтовый ящик полон сообщений. Я постараюсь ответить на вопросы каждого, насколько это в моих силах. Но сейчас уже очень поздно, и мне скоро придётся лечь спать. Я вернусь к ответам завтра после работы. Я благодарю всех за поддержку. А для людей, которые не верят в мою историю, говорю, что у вас есть право и все основания придерживаться своей собственной веры. И поскольку некоторые начали Расследовать эту историю, я прошу вас, если вы найдёте в интернете репортажи из 90-х годов о моей жизни, пожалуйста, не выкладывайте их публично. Теперь у меня есть семья, и я не хочу, чтобы их преследовали или приставали к ним. Пожалуйста, не стесняйтесь отправлять мне личные сообщения. Почтовый ящик в этом случае сработает лучше всего, поскольку я всё ещё пытаюсь разобраться в системе обмена сообщениями на этом форуме. И я отвечу на любые ваши вопросы так быстро, как только смогу. I miss home. Эта история, как вы уже поняли, вызвала бурное обсуждение и сотни вопросов на форуме. Крохотную часть из них я приведу. Но вы же не можете всерьёз ожидать, что большинство людей поверят в вашу историю, не предоставив каких-либо доказательств того, о чём вы говорите, не так ли? Нет, я вообще не ожидаю, что кто-нибудь в это поверит. Да каких доказательств речь? Я не могу поверить, что этого поста так много положительных отзывов. Ведь это явно выдуманная история. Вам необходимо предоставить подробную информацию о местоположении и веские доказательства той полицейской компании. Подобная стала бы большой новостью, и многие люди запомнили бы ребенка Джона Доу. В США Джоном Доу называют инкогнито, человека, не желающего открывать имя, или найденный неопознанный труп. Подробную информацию? Да я буквально указал точное местоположение, вплоть до зданий и школ. А касательно большой новости? В Калифорнии нет реестра брошенных детей. Реестр найденных и невостребованных детей, которые живы, не ведётся, несмотря на то, что случаи отказа от детей чрезвычайно распространены. Моя история не была большой новостью, потому что брошенных детей всё время находят и не всегда узнают. Я встречался со многими из них. Вы тоже можете присоединиться к группе поддержки. Если бы у вас был шанс, вы бы вернулись сейчас в свой мир? Я бы не стал возвращаться сейчас. У меня здесь семья, обязанности, своя жизнь. Я пробыл там всего шесть лет. Я здесь уже двадцать четыре года. Теперь это был бы для меня чужой мир. Вы помните, где жили ваши бабушка и дедушка в то время? Вы когда-нибудь пробовали вернуться туда? Я вернулся туда, когда мне было восемнадцать или девятнадцать лет. Но сейчас ферма совсем другая. Похоже, владельцы продали половину собственности, и это всего лишь два дома с большим забором между ними. Дом с распределительным колодцем всё ещё стоял на переднем дворе. Есть какие-нибудь архивные статьи о вас, как о пропавшем без вести ребёнке? Пока я не нашёл ни одну, 0. Эта история выдумана. Если бы это было реально, вы бы нашли какие-нибудь статьи, полицейские отчёты, новостные репортажи. Я имею в виду, что у такого странного случая был бы шанс попасть в национальные новости, но ничего. Это привлекло бы большое внимание средств массовой информации, и история все еще была бы свежа на устах людей. Это дерьмовый пост. Возможно, это тролль или начинающий автор. Я не был пропавшим без вести. Я был найденным человеком. Нет никакого реестра для найденных. Если вас не найдут мертвым, вы не попадете в реестр пропавших без вести. Когда я был в системе, меня окружали дети, в основном на пару лет младше меня которых просто находили где-нибудь и никто никогда не заявлял на них права. Это подкидыши. А подбрасывают как раньше на порог церкви, не только грудных. У нас в США буквально специальные места, где теперь можно безопасно и анонимно оставить ненужного ребёнка. А таких деток не так уж много записи, и много в записях, и ребёнок, которого нашли и никто на него не претендует, даже не попадает в сферу национальных новостей. Это едва ли повод для местной новости. Должны быть доказательства того, что это произошло на самом деле. В своем рассказе вы заявляете следующее. Полиция начала кампанию, требуя, чтобы кто-нибудь поделился информацией обо мне. Они сфотографировали меня в полицейском участке для газет, чтобы показать в новостях. Почему в архивах нет никаких следов в этой полицейской кампании? Где твое лицо в новостях? Ничего из этого не может быть найдено». Многие люди в комментариях утверждали, что даже школы, в которую я ходил, никогда не существовало, несмотря на то, что у неё есть активный веб-сайт, и её легко можно найти в Google. И когда я написал, что запустили кампанию, это равносильно статье в местную газету и одному сюжету в новостях. Я ведь не страдал от недоедания, не подвергался насилию, не был ранен или что-то в этом роде. Вероятно, они ожидали, что скоро кто-то появится и меня быстро опознают. Вы слишком верите в систему. Это была, безусловно, самая безумная история, которую я читал, а я много читал. Я понятия не имею, что с этим делать. Я просто сбит с толку, и чёрт возьми, я бы с ума сошёл на твоём месте, когда все и всё, что ты знал и любил, исчезло. Я не могу себе представить твоих ощущений. Я был действительно напуган. Но через некоторое время постоянные переезды между приёмными семьями, перемещения, суды, полиция и всё остальное стали более невыносимыми, чем даже то, что со мной случилось. Я не хочу сказать, что я проскользнул в параллельные измерения или другую вселенную, или что-то в этом роде, потому что я этого не знаю. Я не претендую на то, что понимаю, что произошло, но в конце концов это было закрашено тем количеством стресса, который я испытал, просто переезжая с места на место и оставаясь никем. А вы не думали пройти тест ДНК, чтобы определить, подходите ли вы кому-нибудь? На самом деле я сделал четыре теста, потому что запорол первые три, не разобравшись, как правильно брать мазки. И этот четвертый получившийся генетический тест всего лишь рассказал мне о моем этническом происхождении, которое состоит из смеси индийцев из Ганы, пакистанцев, итальянцев и немного испанцев. В интернете есть по крайней мере одна запись о моем инциденте, включающая мою детскую фотографию. Со мной уже связывались люди, спрашивая «Институт», Не я ли это в конкретном случае? И теперь я очень боюсь, будто сам себя обманул, опубликовав свою историю. Я не ожидал такого уровня интереса и реакции, и я вежливо прошу, чтобы если кто-нибудь найдет упомянутый новостной репортаж, он не публиковал его здесь. Теперь у меня есть своя семья, и я не хочу, чтобы их преследовали или приставали к ним».